глава 41. Вечером мы с Сеси ужинали вместе. Хотя атмосфера в комнате была очень напряжённой. Обычно Сеси всегда высказывала мне откровенно всё, что у неё накипело, не стесняясь в выражениях. Но этим вечером взгляд её холодных глаз был колючий и неприступен, как осаждённая крепость. Я иду спать. Сегодня был очень трудный день, объявила она, покончив с едой, и направилась к лестнице. Спасибо за ужин. Я перемыла посуду и вышла на террасу. Холодная ночь обьяла меня со всех сторон. Я уставилась на реку, неспешно несущую свои воды внизу. И почему-то вдруг вспомнила слова мыши о том, как всех нас уносит волна событий. Лично я так точно переживаю некий грандиозный тектонический сдвиг. Вот даже мои отношения с Сиси, -Си, всегда казавшиеся мне незыблемо прочными, стали стремительно меняться. Потом я снова мысленно вернулась к тому конверту, который так и остался лежать нераспечатанным в моём рюкзачке, медленно прожигая в нём дыру. Но я знала, прежде чем решиться вскрыть этот конверт, мне надо с кем-то поговорить, с таким человеком, которому я абсолютно доверяю. Кто не стал бы давить на меня своим авторитетом, а просто спокойным тоном дал бы мне разумный совет? Ма. Конечно, ма. Я тут же извлекла из заднего кармана джинсов телефон и набрала домашний номер, номер своего настоящего родного дома. Замерла в ожидании, когда она снимет трубку. Она всегда отвечала на наши звонки, как бы поздно мы и сёстры не звонили ей. Но сегодня почему-то сразу же включился автоответчик и механическим голосом сообщил мне, что дома никого нет. У меня упало сердце. Ну, И кому ещё мне позвонить? Майе? Алле? Тиге? Уж точно не Электри. Да, я люблю её, восхищаюсь её успехами и всем тем, чего она добилась в жизни. Однако такие качества, как сочувствие или умение сопереживать другим, явно не в её натуре. Помнится, Пасолт всегда называл Электру «легковозбудимой девочкой». А мы с Сиси обзывали её между собой капризой. В конце концов я остановила свой выбор на Алье. Во всяком случае, она хоть обитает почти что рядом в северном полушарии, в отличие от Майи, укатившей на другой конец света в Бразилию. Она сняла трубку лишь на третий звонок. Стар, это ты? Привет. Надеюсь, я тебя не разбудила. Конечно, нет. У тебя всё в порядке? Да. А у тебя? У меня всё хорошо. Рада слышать. При личной встрече расскажу всё в подробностях. Ну, выкладывай, чем я могу помочь тебе». Я невольно улыбнулась, услышав из уст Алли эту её дежурную фразу. Она ведь всё прекрасно понимала. Коль скоро ей звонит кто-то из младших сестёр, то вовсе не за тем, чтобы справиться о её здоровье. И она уже давно смирилась с таким положением вещей, потому что знала, что за ней с самого детства закрепилась роль лидера в нашей семье. «У меня письмо». «Но я боюсь вскрывать конверт», — призналась я сходу. «Вот как? Но почему?» Постаралась вкратце объяснить ей. «Понимаю. Что ты мне посоветуешь?» «Вскрыть конверт и немедленно». «Ты так считаешь?» «Да, я так считаю, Стар. Как бы это ни было больно, но тянуть нельзя. Вспомни, папа ведь хотел просто помочь каждый из нас жить дальше, двигаться вперёд». А ты намеренно затягиваешь всё это, откладываешь на потом, на будущее. Но всё равно же ведь в какой-то момент ты вскроешь конверт. Обязательно вскроешь. — Спасибо, Алли, за совет. — Ну, как тебе Норвегия? — О, замечательная страна. Просто замечательная. Я… У меня, кстати, есть очень хорошие новости. — Что за новости? — Я беременна. — А Тео тут же поспешила добавить сестра. Мама уже в курсе, а вот сёстры пока ещё ничего не знают. Ты первая. Алле, я почувствовала комок в горле. Но это же действительно замечательная новость. Боже, как здорово. Правда? А ещё я отыскала в Бергене свою родную семью. И хотя совсем недавно я потеряла двух самых дорогих моему сердцу людей, у меня появилась поддержка. Словом, жизнь продолжается. Я так рада за тебя, Алле. ты заслуживаешь счастья как никто. Ты у нас такая мужественная, такая сильная. Спасибо, Стар. Между прочим, 7 декабря я буду играть на флейте, выступать на концерте, который пройдёт в зале Грига в Бергене. Приглашаю всех сестёр приехать и присутствовать на концерте. Буду счастливы видеть тебя. Разумеется, и Сиси, если она сможет вырваться. Я точно приеду, обещаю. Маа тоже пообещала быть. Может, свяжешься с ней и договоритесь, чтобы лететь вместе. Я так счастлива, Стар. Хотя ещё совсем недавно и подумать не могла о том, что снова смогу ощутить вкус к жизни после всего того, что случилось. Однако вернёмся к тебе. Послушай меня, Стар. Если ты хочешь на самом деле изменить свою жизнь, нужно проявить мужество. Будь сильный, Стар. Буду. Заранее предупреждаю, в конверте может находиться совсем не то, что бы тебе хотелось узнать. Но все эти сказочные истории с счастливыми концами, они остались там, в Атлантисе. Сегодня все мы живём совсем другой жизнью. И помни, твоя судьба в твоих же руках. Только ты одна можешь изменить её. Понимаешь меня? Да, понимаю. Спасибо тебе, Алле. И до встречи в начале декабря. Люблю тебя, Стар. Ты же знаешь всегда к твоим услугам. Знаю. Благослови тебя, Господь, — растроганно произнесла я в ответ. И тебя тоже. Я отключила телефон и вернулась в комнату, почувствовав, что пальцы мои посинели и окоченели от холода. Быстро просмотрела поступившие смс-ки и звуковые сообщения. Главным образом от Орланды и мыши. Быстро сполоснувшись под душем, я тихонько пробралась в спальню. Сиси уже спала крепким сном. Тектонический сдвиг пробормотала я, блаженно укладывая голову на мягкую подушку. Завтра я обязательно воспользуюсь советом своей старшей сестры и буду сильной. Около 4 часов утра у Сиси случился очередной кошмар. Я быстренько перебралась в её кровать и стала успокаивать. Но сама уже больше так и не заснула. Поднялась с постели и пошла вниз заварить себе чашечку чая. За окном ещё было совсем темно. На чернильно-бархатном небе Лондона ярко светили семь сестёр созвездие Плеяд, самое яркое созвездие северного полушария, которое особенно хорошо видно в зимнее время. Взглянула на реку внизу и подумала: "Интересно, что в эту минуту делают мои настоящие родственники? Тоже спят или размышляют над тем, где я сейчас и кем стал?" Стиснув зубы, достала из рюкзака конверт и стараясь не думать о том, что делаю, вскрыла его, призвав в качестве единственного свидетеля своего действа ещё погружённый в сон город. Внутри лежали два листка бумаги. Я вынула их и положила на журнальный столик. На одном рукой Орланда было изображено пышное генеалогическое древо с многочисленными стрелками, отсылающими к его подробным комментариям. Второй листок копия метрики. Дата и место рождения. 21 апреля 1980 года. Родильное отделение больницы Армии спасения, Хаакни. Имя и фамилия. Люси Шарлотта Браун. Отец. Прочерк. Мать. Питтула Браун. Люси Шарлотта, выдохнула я. Родилась в один день со мной. Или это я и есть? Я взяла в руки генеалогическое древо, тщательно прорисованное Ирландо, и принялась внимательно изучать его. Тесси Элеонор Смит в октябре 1944 года родила дочь по имени Патриция, которая была зарегистрирована на ту же фамилию Смит. Никаких упоминаний об отце, хотя на полях рукой Ирландо сделана приписка: "Дочь Тедди". Из чего следует, что Тесси так и не наладила отношения со своим бывшим женихом, и растила свою дочь Патрицию одна. В августе 1962 года Патриция тоже родила дочь по имени Петула, указана им отца, некто по имени Альфред Браун. И вот 21 апреля 1980 года Петула производит на свет Люси Шарлотту. Я дважды просмотрела каждую веточку дерева, обратила внимание на дату смерти Тесси, которую указал Орландо. 1975 год. Патриция же и вовсе умерла в сентябре этого года. Из чего следует, что моя мать — от одного этого слова я мысленно содрогнулась, ужаснувшись своей догадки — всё ещё жива. Наверху хлопнула дверь ванной комнаты. Я поднялась со стула и занялась приготовлением завтрака. А не посоветоваться ли мне с Си-Си, что делать дальше? — мелькнула у меня. «Доброе утро». Поздороваюсь со мной сестра, спустившись на кухню с ещё влажными после душа волосами. Как спалось? Хорошо, бодро солгала я. Я знала, что Сеси не когда не помнит своих ночных кошмаров, а потому не стала ничего рассказывать ей. Зачем ставить человека в неловкое положение? Тем более, что она и так сегодня бледнее, чем обычно, и вид у неё какой-то подавленный. С тобой всё в порядке? осторожно поинтересовалась я. Всё в порядке. кивнула она в ответ, но я поняла, что сисиль ждёт. Как ты сейчас? На совсем приехала. Пока не знаю. Возможно, придётся ещё вернуться, если понадобится моя помощь. Без тебя здесь так одиноко, сия. Мне совсем не нравится жить одной в пустой квартире. Так пригласи кого-нибудь из своих подруг по колледжу, пока я буду в отъезде. Никаких подруг у меня нет, и тебе это прекрасно известно. Уныло буркнула она. «Неправда, Си-Си. Надо просто хорошенько подумать». «Мне пора». Она поднялась из-за стола. «Ой, совсем забыла. Я вчера разговаривала с Алли. Она нас с тобой приглашает на свой концерт в начале декабря в Бергене. У тебя получится приехать?» «А ты собираешься?» «Обязательно. Но я думаю, мы сможем полететь туда вместе». «Окей. Ничего не имею против. До вечера». Она быстро накинула на себя кожаный пиджак, взяла папку с рисунками и, буркнув на ходу пока, вышла из квартиры. Да уж, дуб и кипарис не растут в тени друг друга. Правда, моя попытка вырваться из тени Си-Си окончилась на сей раз неудачей, но я хотя бы попыталась. И по-прежнему уверена, что так будет правильно для нас обоих, даже несмотря на то, что Си-Си пока не понимает этого. Я приняла душ и проверила речевые сообщения, поступившие на мой телефон. Арланда известил, что собирается сегодня приехать в Лондон и будет какое-то время у себя в книжном магазине. Спрашивает, не собираюсь ли я тоже подъехать на Кенсингтон-стрит. Моя дорогая девочка, пожалуйста, приезжайте. Мне так надо переговорить с вами. Заранее благодарен. Ещё раз напоминаю, это вас побеспокоил Арланда Форпс, добавил он в самом конце немного смущённым тоном, что невольно вызвало у меня улыбку. Что ж, официально я всё ещё числюсь работником Орландо, а потому, решила я, почему бы мне и не поехать в магазин. Но уже когда я села в автобус, который повёз меня в Кенсингтон, то поняла, что просто нашла удобный предлог. Потому что на самом деле мне очень хотелось поговорить с Орландо о моей настоящей семье, которую он для меня отыскал. «Доброе утро, мисс Старр. Как замечательно, что вы снова здесь. И день сегодня прекрасный, хотя и туман. Как чувствуете себя? Приветствовал меня несколько браворным тоном Орланда прямо с порога. Судя по всему, он был в приподнятом настроении. Спасибо. Всё о'кей. О, просто о'кей для такого случая явно маловато. Ненавижу само это слово о'кей. Постараюсь найти ему подходящую замену. Присаживайтесь, пожалуйста. Нам надо о многом поговорить. Я села. Попутно заметила, что камин уже горит. А в воздухе витает аромат свежезаваренного кофе. Наверняка Арландо хочет обсудить со мной какие-то вопросы по работе. Но вот он принёс нам по чашечке кофе и положил перед собой на столе пухлую пластиковую папку. Прежде всего, позвольте ещё раз попросить у вас прощения за то, что я невольно обидел вас, отнесясь довольно бесчувственно к вашей нынешней семейной ситуации. Прощаете ли вы меня? Да. Воистину, лучше всего у меня получается разговаривать с самим собой или кричать на героев из книг, если они делают что-то не так. А вот с живыми людьми я постоянно попадаю в просаг. «Но вы же прекрасно ладите с Рори». «Ну, Рори — это совсем другое. Как говорится, другая история. К счастью, не моя». «Так вы всё же вскрыли конверт?» «Да, сегодня утром». «Я счастлив». Орландо радостно всплеснул руками, словно ребёнок, услышавший что-то очень приятное. «Позвольте выразить вам своё восхищение, мисс Старр. Вы повели себя гораздо мужественнее, чем я сам, окажись я на вашем месте. В самом деле. Всю свою жизнь я привык воспринимать себя как Орландо. Не знаю, как бы я отреагировал, узнав, что при рождении получил, скажем, имя Дэйв. Или Найджел. А то и просто Гарри. А мне имя Люси нравится». «У меня когда-то в детстве была замечательная подружка, которую тоже звали Люси», — возразила я, не намереваясь и далее терпеть его обычный снобизм. «Да, но вы же астеропа. Вам самой судьбой предначертано взлететь к звёздам, повторить путь своей матушки», — добавил он немного таинственным голосом. «Что вы имеете в виду?» — спросила я его непонимающим тоном. «А то и имею». Что, несмотря на все мои долгие и упорные поиски и самые скрупулёзные изыскания, единственное, что я отыскал, так это вот ту метрику, и больше никаких упоминаний и нигде о Пэтули Браун. Даже в интернете не нашлось ничего, и это при том, что у неё такое необычное, можно сказать, редкое имя. В конце концов я не выдержал и обратился с письменным запросом в национальный архив, где, сказать, пусть помогут проследить её дальнейшую судьбу. И вот вчера, наконец, я получил от них ответ. И что вы думаете, они мне сообщили? Понятия не имею, Орландо. Она изменила своё имя. Представляете, имеется одностороннее обязательство, то есть документ, скреплённый подписью и печатью, что она в одностороннем порядке и добровольно отказывается от фамилии и имени Петула Браун и берёт новое имя — Сильвия Грей. Таким образом, спешу сообщить вам, мисс Старр, Что женщина, которая наверняка является вашей матерью, на данный момент профессор Йельского университета в США, специализируется на русской литературе. Каково? Я на веб-сайте Йельского университета выложена её биография. Арландо принялся рыться в своей папке. Вот. Профессор Сильвия Грей родилась в Лондоне, выиграла стипендию для поступления в Кембриджский университет. «В высшей степени нетипичный поворот в судьбе бедной девушки из Ист-Энда», доложу я вам, мистер. В положенный срок она защитила магистрскую диссертацию, позднее докторскую, и около пяти лет проработала в Кембридже. А потом ей предложили должность в Ельском университете. Там она познакомилась со своим будущим мужем Робертом Стейном, профессором астрофизики, который тоже преподает в Ельском университете. В настоящее время они проживают в штате Коннектикут, в городке Нью-Хейвен, вместе с тремя своими детьми и четырьмя лошадьми. А сама Сильвия трудится сейчас над новой книгой. Закончил Орланда, внимательно пробежав листок глазами до конца. Так она что, писатель? Скорее критик. В университетском издательстве опубликовано несколько её критических статей и книг. Вы только подумайте, как работают эти гены. Уму непостижимо. «Да, но я терпеть не могу лошадей. Я всегда их боялась», — уцепилась я за свой последний аргумент. «Не будьте зануды, мисс Стар. Уверен, что на самом деле вас переполняют самые радостные чувства. Разве не так?» «Не совсем так. Не забывайте, она ведь от меня отказалась. Но я надеюсь, вы внимательно изучили своё генеалогическое древо и наверняка обратили внимание на тот факт, что на момент вашего появления на свет Петули — которая позднее стала Сильвией, было всего лишь 18 лет. Она ведь сама родилась только в 1962-м. Да, я это помню. Наверняка всё случилось на первом курсе Кембриджа. А забеременела она, скорее всего, летом, и потом... Орландо, пожалуйста, сбавьте обороты. Я не успеваю угнаться за ходом ваших рассуждений. Простите меня, как всегда, заносит. Ну, как я уже говорил вам, я больше тяготею к литературе, к вымыслу, чем к реальной жизни. Орландо погрузился в молчание, с видом немного обиженного ребёнка. А я принялась обдумывать всю ту информацию, которую он только что сообщил мне. Можно мне сказать, спросил он жалобным тоном. Можно, вздохнула я в ответ. Есть кое-что, что вы обязательно должны увидеть, месьтар. Что именно? Арланда протянула мне листок с распечаткой. На следующей неделе она будет в Англии, выступит с циклом лекций в Кембридже, в Альма-Матер. Вот как. Я обегло пробежала листок глазами и отложила его в сторону. Ну разве это не поразительно добиться таких высот самой, без всяких привилегий или поддержки извне? Лишнее доказательство того, как сильно изменился наш мир. Но вы же терпеть не можете современную жизнь. В общем и целом да. Я действительно выступал против столь стремительного прогресса во всём. Но как я заметил в разговоре с братом минувшим вечером, вы помогли мне изменить многое, в том числе и моё отношение к прогрессу, что, наверное, только к лучшему. Занимаясь вашей родословной, копаясь во всех этих документах, я кое-чему научился и сам. Спасибо вам, мистар, и за это тоже. Воистину, я очень многим обязан вам, так вы поедете Куда? На встречу с ней в Кембридж, конечно. Не знаю, я как-то об этом и не подумала. И потом, конечно, не подумали, потому что ещё не успели подумать. Орландо сплёл свои длинные пальцы и, видимо, уловив мою нерешительность, переключился на себя. А хотите, я расскажу вам, что надумал уже касательно собственного будущего? Конечно, хочу. Итак, Повторюсь, вчера у нас с Мышхе был долгий разговор, затянувшийся далеко за полночь. Наверное, вы обрадуетесь, если я сообщу вам, что мы с ним помирились. Да, мы же говорил мне об этом, и я действительно очень рада. Тогда скажу вам, что дрожайший мистер Хо предложил нам за магазин впечатляющую сумму денег. Их слейхвой хватит на то, чтобы мы с братом полностью рассчитались по всем своим долгам. И ещё останется на то, чтобы я смог подыскать что-нибудь подходящее для своих книг и для самого себя. И у меня хорошая новость, потому что я уже нашёл то, что мне нужно, объявил Орландо ликующим голосом. Неужели? Да, именно так. После чего он рассказал мне о книжном магазине мистера Мидоуза в городке Антендерден, неподалёку от Хай-Уилд, и о том, что он уже поговорил с ним о том, чтобы взять его магазин в долгосрочную аренду. На что мистер Мидлс тут же согласился, причём с великой радостью. Там есть небольшая квартирка на втором этаже, в которой я смогу поселиться сам, добавил Арландо в самом конце. И знаете что? Думаю, занимаясь столько лет книжной торговлей, я таки заслужил право назвать свой будущий книжный магазин так: "О Forbes Esquire редкие книги". Что скажете? Непосредственно о самом названии, или о том, что вы упоминаете свою фамилию. И о том и о другом, думаю, лучшего варианта и не придумаешь. Вы на самом деле так думаете. Лицо Орландо просияло. Вот и мне кажется, что сбудется хорошо. И потом, наверное, пришло время для всех членов нашей семьи начать всё сначала. Заметьте, сюда я включаю и вас. Вы ведь тоже связаны родственными узами с нашей дорогой Маргарет. И с Рори. Тут же поспешила уточнить я. Мы с Мышью долго дискутировали на предмет того, стоит ли нам посвящать Маргарет в семейное прошлое. Лично я против. Ничего ведь от этого не изменится. Да и вся эта история произошла, бог знает когда, много лет тому назад. Но знаете, в чём ирония? Она никогда не хотела владеть именем Хайуилд. Ведь Тедди со всеми его безпутствами практически и привёл имя на грань разорения. Двоюродный брат моего отца, Майкл, сын Дикси и Тедди, был вынужден продать большую часть земель, принадлежавших Воганам, квартиру в Лондоне, фермерские коттеджи и всё для того, чтобы хоть как-то свести концы с концами и выжить. А на то, чтобы отремонтировать дом, привести его в божеский вид усадьбу и прочее, денег попросту не было. Мы с Мышью решили, что после продажи магазина дадим Маргрет немного денег. чтобы она хотя бы отремонтировала водопровод в доме и провела отопление. Кто бы мог подумать? Подумать о чём? переспросила я у Орландо, увидев по его лицу, что он уже снова унёсся своими мыслями совсем в другой мир. О том, что спустя каких-то 60 с лишним лет мы с братом, можно сказать, бедные родственники, простые книготорговцы и фермеры, будем оказывать благотворительную помощь самой хозяйке дворца Хайвульд. Но в этой жизни может случиться что угодно. Взять хотя бы вашу мать. Она сумела подняться из самых низов. Вот как круто изменилась наша жизнь всего лишь за два поколения. Вы правы, коротко бронила я. Так вы всё же поедете в Кембридж, чтобы присутствовать на её лекции? Арланда Оставалось только удивляться той стремительности, с которой он снова вернулся к прежней теме. Что вы мне предлагаете? Я не могу просто так ни с того ни с сего взять и объявиться перед ней. Что я ей скажу? Что я та самая дочь её, которую она потеряла много лет тому назад? А вот вам и ещё одно доказательство того, что вы её дочь. Можно сказать, итог всей моей кропотливой поисковой работы. Так, где же она? Куда я её задевал? Он снова перерыл всю свою папку с бумагами. Ага, вот она. Эффектным жестом он протянул мне листок бумаги. Я оглянула на него. На меня тоже уставился женский взгляд. Лицо, как две капли воды похожее на моё собственное, только постарше и более ухоженное. Голубые глаза, умело подведенные лёгкими тенями, а либастрово-белая кожа, помолчишески короткая стрижка блестящих белокурых волос. Орландо пожирал меня глазами. Его буквально распирало от нетерпения. «Где вы это нашли?» «В интернете, где же ещё?» «На одном из сайтов. И посмейте мне после этого заявить, мисс Старр, что Сильвия Грей не ваша родная мать». Я снова глянула на лицо женщины. Наверное, и я буду так выглядеть в возрасте за сорок. Из всех письменных доказательств, добытых Орландо, именно эта фотография убедила меня в том, что да, Он прав. И Сильвия Грей действительно приходится мне матерью. Красавица, правда? продолжил он. Впрочем, как и вы, мисс Стар. И надо же быть такому подарку судьбы. Само провидение распорядилось так, чтобы через каких-то пару дней она оказалась здесь, в Англии. Неужели же вы упустите такой счастливый случай? Лично я очень бы хотел поболтать с ней. Ведь Сильвию Грей считают признанным авторитетом в области русской литературы, одним из самых известных специалистов. А я, как вы знаете, большой поклонник русской классики. Из её биографии я узнал, что она почти год прожила в Санкт-Петербурге, когда работала над своей докторской. Подождите, Орландо, не гоните лошадей. Всё так внезапно и так скоро. Мне надо подумать. Само собой, думайте себе на здоровье. И прошу простить меня. Я действительно слишком тороплю события. Но мне самому так хочется. Но я же не могу просто так вот взять и явиться в Кембриджский университет на её лекцию. В конце концов, я даже не студентка Кембриджа. Это так. Тот же же согласился со мной Ирландо. Но, к счастью, нам снова повезло. Ибо в нашем окружении такой человек есть, когда-то он учился в Кембридже. И кто же это? Мышь Он изучал там архитектуру. Мы ж знаем в Кембридже все ходы и выходы. Он согласился помочь вам попасть на эту лекцию. То есть он тоже в курсе всего? Моя дорогая девочка, а как же иначе? Конечно, он в курсе. Я резко поднялась с места. Всё, Орландо, с меня хватит. Хорошо. Тем более, что время у нас ещё есть. Можно и потерпеть до следующего вторника. Не возражаю. Орландо Лукавы улыбнулся. А сейчас за работу. Мистер Мидоуз желает, чтобы мы перебрались в его апартаменты как можно скорее. Я предложил осуществить переезд в двухнедельный срок, с тем, чтобы успеть произвести полный расчёт ещё до Рождества. В настоящий момент он занят составлением документов на долгосрочную аренду. А потому вот это всё, Арландо махнул рукой в сторону стеллажей с книгами, должно быть тщательно упаковано в пронумерованные ящики и коробки. Тарв, я уже заказал. Завтра коробки привезут. А ещё я предупредил и Маргарет, и Мыш, что в ближайшие 2 недели они на вас не рассчитывали. Пока мы не управимся здесь, я вас никуда не отпущу. Работы много, придётся трудиться день и ночь. Именно так, Мистар, день и ночь. Хорошо, согласилась я. Всё действительно случилось очень быстро. Я имею в виду продажу этого магазина. Мистер Хо тоже горит желанием успеть оформить по всем правилам сделку на покупку до наступления Рождества. Вам нужно будет обязательно съездить и своими глазами увидеть, что собой представляет книжный магазин Midaus Bookshop. По-моему, он ещё более необычен и привлекателен, чем наш магазин. А главное, там тоже есть камин. Когда мы займёмся упаковкой, то нам надо будет одновременно ещё и просмотреть свой книжный фонд. К сожалению, в моём будущем магазине книжных стеллажей меньше, чем здесь у нас. Правда, Маргарет любезно разрешила мне временно разместить все остальные книги у неё в Хайвуд. Но остаются ведь ещё те книги, которые и по сей день находятся в магазине мистера Мидоуза. Я уже дал своё согласие на приобретение его книжного фонда. То есть мы с вами буквально захлебнёмся в море печатных слов. Я постаралась переключить свои мысли на всё то, О чём рассказывал мне Орландо. Хотелось порадоваться за него, ведь он, судя по всему, был безмерно счастлив от всех этих грядущих перемен. Воистину, сейчас за него можно быть спокойной и не волноваться впредь. Однако глаза мои снова и снова устремлялись к фотографии, лежавшей на столе. Профессор Сильвия Грей, моя мать. Я перевернула листок с её изображением и постаралась изобразить на своём лице самой жизнерадостной улыбкой из всех, на какие только была способна. Итак, с чего начнём? Во всяком случае, упаковка книг и подготовка их к транспортировке отвлекали меня от всяких посторонних мыслей. Я была занята целыми днями, и физически, и умственно. Летели дни, уже и обещанный вторник был не за горами, а я и думать перестала о поездке в Кембридж и всём том, что связано с этой поездкой. Наступил понедельник. К вечеру мы с Орландо совершенно маялись. Целый день паковали книги, все в пыли и грязи. Всё, мистар, пора сделать перерыв, объявил мне Орландо, появившись из полуподвального помещения, в котором он с превеликой осторожностью упаковывал наиболее редкие и ценные книги из своей коллекции, которые обычно хранил в допотопном сейфе. «Какая жалость, но я совершенно не гожусь для столь интенсивной физической работы. Да, она мне и не подходит. А потому я полагаю, что мы с вами уже заслужили по бокалу хорошего красного вина. За наш доблестный труд, так сказать». Орландо побежал наверх за вином, а я устало плюхнулась в кресло возле камина, где ещё оставался небольшой кусочек свободного пространства. Многочисленные коробки с книгами сгрудились вокруг. поднимаясь почти до самого потолка. Я открыл бутылку пару часов там у назад, чтобы вино немного подышало. Пояснил мне Орландо, с трудом протискиваясь по узенькому проходу между ящиками. В руках он нёс бутылку и два бокала. Но вот он уселся напротив меня и разлил вино по бокалам. "Чин-чин", провозгласил он, и мы чокнулись. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить вас, мисс Старр, за вашу помощь. Без вас я бы здесь один ни за что не управился. Разумеется, я смею надеяться, что вы тоже переберётесь вместе со мной на новое место работы. Вот как? Что значит «вот как»? Разве вам самой не приходила в голову такая мысль? К тому же я намерен соблазнить вас, предложив должность заведующей магазином. с соответствующим ростом вашей заработной платы, соответствующей новой должности. Спасибо, но можно мне подумать? Только не слишком долго. Вы же знаете, как высоко я ценю ваши таланты. А вместе мы составим непобедимую команду чемпионов. К тому же, должны же вы понимать, что это означает на практике. А что это означает? А то и означает, что две многострадальные ветви воганов-форбсов наконец-то соединяются. И более того, спустя каких-то 60 лет они создают некое подобие совместного предприятия. Пожалуй, вы правы. Не забывайте, за всей этой историей из букинистическим магазином на Кенсингтон-стрит стоит Флора Макникл. Изначально магазин принадлежал ей, а чисто технически Флора является вашей прапрабабушкой, пусть и не по крови. Но какая разница? Так что у вас столько же прав находиться здесь, как и у меня. Согласны? Вот ещё одно подтверждение старой истины. Всё в конце концов образуется. Всё ли? И всегда. Ну уже мистер, столь негативный подход к вещам для вас не типичен. А сейчас я должен попросить вас. Нет, крикнула я, уже заранее зная, о чём именно он собирается просить меня. Завтра я туда не поеду, я я не могу. «Позвольте спросить, почему?» «Потому что...» «Я больно прикусила губу. Потому что я боюсь». «Ясное дело, боитесь. Может, в будущем я и свяжусь с ней, но не сейчас. Слишком всё это быстро для меня». «Понимаю». Орландо издал сокрушённый вздох побеждённого. Я допила свой бокал и поднялась с кресла. «Мне пора, уже девятый час. Тогда завтра с самого утра жду вас здесь, да?» И ещё раз прошу вас, обдумайте моё предложение относительно работы. Я уже переговорил с Маргорет, попросил её позволить вам пожить какое-то время в Хай-Вилл, пока вы не подыщете себе что-то своё. Она в полном восторге от такой перспективы. Сама собой и Рори тоже. Но вы же, вы ничего не рассказали ей о том, как мы связаны друг с другом, надеюсь. Лично я ничего ей не рассказывал, но, возможно, это сделал вместо меня Мыш. Впрочем, это не имеет особого значения. Маргарет из тех людей, кто всегда живёт настоящим, а не прошлым. Тем более сейчас. Тогда до свидания, мисс Старр. Доброй вам ночи. И вам доброй ночи. Наверное, я бы покривила душой, если бы сказала, что постаралась выбросить из головы всяческие мысли о профессоре Сильвии Грей. Напротив, я думала о ней всю ночь, И весь следующий день корила себя за трусость и малодушие. Ровно в половине восьмого вечера я представила себе, как она поднимается на трибуну в сопровождении громовых аплодисментов. К своему стыду я знала, что есть и ещё одна очень веская причина, по которой я не рискнула отправиться в Кембридж сегодня вечером. Ведь ровно 10 лет тому назад я сама упустила свой шанс. отказавшись от предложенного мне места в Кембриджском университете. Я ещё долго сидела на кухне уже после того, как сестра отправилась спать. И чем больше я размышляла, тем отчетливее понимала: я просто завидую этой женщине, своей матери, которую я никогда не видела. Ведь она, в отличие от меня, не остановилась ни перед чем, только бы учиться в Кембридже. Именно университет дал ей путёвку в жизнь. помог достичь таких высот в научном мире, где она занималась изучением классической литературы. Её стремление, точнее её целеустремлённость, желание вырваться из низов, где она обитала, лишний раз со всей очевидностью продемонстрировали мне, как же ничтожно мало сумела я добиться в своей жизни, особенно в сравнении со своей матерью. Мало того, что она сделала блестящую научную карьеру, можно сказать, взлетев на самую вершину профессионального успеха, мало того, что она разводит лошадей и любит их, так она ещё и образцовая мать и жена, родила троих детей. Наверняка все её дети такие же незаурядные и мотивированные, как и она сама. Да ей будет просто стыдно за меня. А разве мне самой не стыдно? Я подошла к окну и глянула на чистое морозное небо, усыпанное звёздами. Помоги мне, папа, возмолилась я шёпотом, обращаясь к небесам. Pomagnij mi